Глава двадцать Туман, похожий на облака, застилающий солнце, будто горел в ночи. Вакс рухнул сквозь него и с грохотом приземлился на парадную лестницу губернаторского особняка, изумив стоявших там охранников. Судя по униформе, констеблей, а не обычных стражей. Хорошо. Последних осталось слишком мало. Выпрямившись, Вакс повернулся и бросил взгляд на толпу, собравшуюся перед входом в особняк. Констебли с винтовками образовали ненадежный барьер между людьми и зданием. Поблизости рабочие возводили на ступеньках небольшую сцену. Арадель надзирал, хотя, судя по кислому выражению лица, план губернатора ему совсем не нравился. Вакс был согласен с капитаном. Обращение к толпе играло на руку кровопускательницы. Полагаю, новых покушений на жизнь губернатора не было? спросил Вакс у ближайшего констебля. Нет, сэр, он в своем кабинете, сэр. Вакс кивнул и ворвался в особняк, волоча за собой туманный шлейф. Он решительно зашагал к задней части дома, но в коридоре его перехватила Марасси. Кровь колоссов! Взяв его за руку, произнесла она пароль, желая доказать, что не является кандрой. Ночное лето! ответил Вакс, удостоверяя свою личность. «Надо что-то сделать с этой толпой, Марасси. Они разорвут город на части». «Мы работаем над этим. Ты видел Уэйна?» «Нет. А что такое?» Милан, говорит, — он отправился наружу изучать протестующих. Это было больше получаса назад. Больше его никто не видел». «Он появится», — с уверенностью сказал Вакс. «Я должен поговорить с губернатором». Мараси кивнула, но не отпустила его руки. «Вакс», – тихонько проговорила она. «Он коррумпирован, по-настоящему коррумпирован. Я нашла доказательства». Вакс тяжело вздохнул. «Давай переживем эту ночь, а потом что-нибудь предпримем». «Я думаю о том же, но мне кажется, кровопускательница...» хочет поставить нас в затруднительное положение, сделать так, чтобы нам пришлось позволить губернатору умереть». «Этому не бывать», – отрезал Вакс. «Мы выдадим его суду, но не разъяренной толпе. Ты проверила, как там сестра?» «Нет, но собиралась». «Займись этим. А я после разговора с губернатором узнаю, что с твоим отцом». Не хочу, чтобы кто-то из них внезапно оказался заложником. В какой то веки речь не обо мне. Марасси скривилась. Милан, в ярости от того, что губернатор не пускает ни ее, ни остальных охранников к себе в кабинет. Я собираюсь поискать следы Уэйна. Не удивлюсь, если обнаружу его в первом ряду толпы». Она отпустила руку Вакса и направилась к выходу. Мараси! Хм». «Униформа», — сказал Вакс. «Она тебе к лицу. Кажется, до сих пор мне не предоставлялось случая это отметить». Мараси залилась краской. Как ни крути, она была себе верна. Вакс повернулся и направился по коридору к кабинету губернатора. У двери бездельничала Милан в теле стражницы с рукой на перевязи и еще трое охранников. «Не велено никого пускать, законник!» Раздраженным тоном сообщил один из них. «Он там уже час, сочиняет речь. Он не позволит». Вакс взялся за ручку, но дверь была заперта. Внутри раздавался голос Иннейта, репетировавшего речь. Вакс увеличил вес и при помощи аламантии выбил дверь, расщепив дверную раму. Губернатор, который ходил туда-сюда с блокнотом в руках и декламировал, застыл на полушаге и резко повернулся однако при виде вакса он заметно расслабился. «Можно было и постучать». «Вы бы проигнорировали стук». Законник вошел и закрыл дверь за собой. Разумеется, после того, что он сделал, замок перестал работать. «Вы что творите, Инейт? Вас могли здесь убить втихаря, пока вы в одиночестве, и никто не может прийти на помощь». «А что бы смогли сделать помощники?» Резко спросил Инейт, швырнув на стол блокнот и подойдя к Ваксу, прибавил, понизив голос. Шепот ветра. Пьяный ручей. Ответил Вакс, и обмен новейшими паролями состоялся. Перед ним был настоящий Инейт. Запереться без охранников было безрассудством. Они бы сразились за вас, защитили. Нам уже удалось один раз ее прогнать. Вам удалось многозначительно поправил Инейт и, вернувшись к столу, снова взял блокнот. От остальных не было никакой пользы, даже от бедняги Дрима. Он опять начал ходить из угла в угол, проговаривая себе под нос строки из речи, выделяя то одно, то другое слово. Почувствовав, что его отстранили, Вакс внутренне закипел. И этого человека они пытаются защищать. Законник подошел к окну. Странно. Оно оказалось открытым, и внутрь проникал туман. Впрочем, особенно далеко он не забирался, таял. Вакс слышал истории о том, как туман заполнял целые комнаты, но подобное случалось редко. Он оперся о подоконник, выглянул во тьму, в полуха прислушиваясь к речи Нейта. Она была подстрекательной и пренебрежительной. Губернатор заявлял, будто понимает чувства людей. Но называл их крестьянами. От этого станет только хуже. Она того и хочет, подумал Вакс. Она хочет освободить город от гармонии, наполнив его злостью. Она знала, что скажет Инейт. Ну, конечно, знала. Она все это время водила их за нос. Каждая улика, которую нашел Вакс, была тщательно подготовлена ею. Так что же делать? предотвратить речь Иннейта? А если кровопускательница этого и добивается?» Он постучал пальцем по подоконнику. Тук-тук. Хлюп. Вакс посмотрел вниз, потом моргнул. Там был приклеен комок жевательной резинки. Вакс приподнял палец, и пока он раздумывал над увиденным, все начало вставать на свои места. Он кое-что упустил. Происходящее с самого начала шло согласно плану кровопускательницы. Подозрения Вакса пробудились, потому что она его намеренно обеспокоила, надев лицо кровавого Тена. Это была осознанная уловка с ее стороны, способ начать веселье. Все происходило как по нотам. Кровопускательница успела подготовиться к этой ночи. Она планировала это уже давно. Гораздо дольше, чем предполагал Вакс. Так где же проще всего спрятаться? Ржавь. Выхватив пистолет, Вакс повернулся и обнаружил, что его уже держит на прицеле и Нейт. «Пропади оно все пропадом, Вакс», — заговорил губернатор. «Еще пара минут, и все бы сладилось. Ты видишь, слишком далеко. Твоя прозорливость всегда была чуток избыточной». «Ты знала пароль!» – прошепел Вакс. «Но, разумеется, знала. Я сам его тебе сказал. Когда ты его убила? Как давно городом правит самозванец?» «Достаточно давно. Губернатор не был твоей целью. Ты мыслишь шире, я должен был догадаться. Но Дрим, он находился в убежище, когда ты туда спустилась. Ты поэтому его убила потому что он понял, что Реплара и Нейта уже нет. «Дарим был в курсе с самого начала», сказала кровопускательница. «Он был моим человеком, но этой ночью я его убила из-за тебя, Вакс. Ты в меня попал. На тебе под плащом была одежда губернатора, Ржавь, Я пустил тебе кровь, и потребовалось объяснение, почему губернатор весь в крови». Повод, чтобы снять рубашку и заткнуть ею рану. Она держала его на мушке, не шевелясь. Оружие для ломантического зрения было невидимым. Алюминий. Она подготовилась, разумеется. Но что-то ее останавливало. Она не хотела его убивать. Она и раньше по какой-то причине не хотела его убивать. И потому Вакс позвал на помощь. Это было рискованно. «Однако, подчинившись человеку, который целится в тебя из пистолета, точно не дождешься ничего хорошего». Когда дверь распахнулась, кровопускательница, как Вакс и подозревал, в него не выстрелила. Сам он выстрелил в нее, чтобы отвлечь, пока достает второй и последний шприц. Это было ошибкой. Охранники развернулись и направили оружие на Вакса. «Идиот!» выругал он себя, бросившись в укрытие за губернаторский стол. Ну, разумеется, а чего он еще ждал? Стойте! крикнул он. Губернатора подменили. Не надо! Кровопускательница начала стрелять в охранников. Вакс перекатился за стол, но все равно услышал, как они потрясенно вскрикнули, когда губернатор собственной персоной, так они думали, открыл по ним огонь. Вакс поморщился, выругался. Эти смерти были на его совести. «Полагаю, вскоре сюда явятся остальные констебли», — сказала кровопускательница. «Они еще не свободны, как и ты, невзирая на все мои старания». Вакс выглянул из-за стола и снова пригнулся, когда она развернула в его сторону пистолет. Лицо губернатора было искажено от гнева и досады. «Но почему же ты не дал мне еще немного времени?» Требовательно спросила самозванка. «Я так близко к цели. Теперь придется тебя убить, заявить, что ты был кандрой, и повесить на тебя смерть моих охранников. Тогда я все же смогу поговорить с народом и освободить его». Она по-прежнему казалась расстроенной и не пыталась его убить. Этим следовало воспользоваться. «Мелан, вперед!» – крикнул Вакс и, оттолкнувшись от гвоздей в полу, подбросил себя в воздух. Одно из тел на полу ухватило ее за ноги. Вакс оттолкнулся от стены и прыгнул к кровопускательнице. Та зарычала, и когда он приземлился, одним ударом выбила из руки шприц. «Ржавь! Какая сила!» Кровопускательница отшвырнула Мелан и превратилась в расплывчатое пятно. Не успел Вакс схватить шприц, как его уже сцапала кровопускательница и воткнула в плечо Меллан. Все свершилось в мгновение ока. Кровопускательница резко остановилась, и это ее как будто потрясло. Похоже, резервы ее метапамяти наконец-то иссякли. Вакс выхватил пистолет и выстрелил, прижимаясь спиной к полу. Пули разорвали кожу, но никакого другого вреда кровопускательница не причинили. Краем глаза он заметил, как исказился внешний вид Миолан. Лицо оплыло, кожа сделалась прозрачной. Вакс лежал на полу, нацелив пустой пистолет на кровопускательницу. Раны от выстрелов на ней уже затянулись. На протяжении долгого мгновения противники пристально глядели друг на друга, Потом в коридоре раздался топот, который заставил кровопускательницу выругаться и ринуться к окну. Вакс схватил свой второй пистолет и бросился следом, но снаружи послышались выстрелы, и пришлось упасть на пол. А когда несколько секунд спустя он выглянул из окна, то не заметил Кандру среди клубящегося тумана. Выругавшись, Вакс покрутил рукой в суставе. Рана от пули опять кровоточила, и возвращалась боль. «Ржавь. Вроде бы принял достаточно обезболивающих, чтобы продержаться подольше». «Ты в порядке?» – спросил он Меллан, которая сумела сесть. «Ага». Невнятно проговорила та, шевеля оплывшими губами. «Как-то я уговорила их проверить на мне эту штуку. Приду в себя через пару минут». «Спасибо, что спасла». Вакс с беспокойством оглядел губернаторский кабинет с помощью стального зрения в поисках потайных помещений. В сторону чулана вели дрожащие лучи. Неужели повезло? Вакс поспешил туда и распахнул дверь. Уэйн, надежно связанный и с кляпом во рту, выкатился на пол с глухим стуком. Слава гармонии, жив! Вакс присел, вздохнув с облегчением, и вытащил кляп. Судя по виду, Уэйна ударили ножом в ногу и сняли метапамять, чтобы он не мог исцелиться. Но самое главное, он был жив. «Вакс», — сказал Уэйн, — «это губернатор. У засранца такая же А, как у Мелан». «Я знаю. Тебе повезло. Она, наверное, хотела забрать твои способности металлорожденного с помощью штырей. Иначе убила бы сразу же». Почему ты никого не предупредил? Собирался, но сначала надо было проверить. Подобрался слишком близко к окну, и она, ржавь бы ее побрала, выскочила прямо у меня перед носом. Стукнула по башке, содрала мета-память и закинула себе на спину. Все в мгновении ока. Затащила сюда, не издав ни звука. Ты ее достал? Нет. Вакс трудился над путами Уэйна. Она сбежала. Снаружи послышались выстрелы. «И ты ее не преследуешь?» «Сначала надо было разобраться с тобой. Я в порядке. Отстань от этих веревок и загляни в мой карман». Вакс вытащил небольшой мешочек. От «Атронет», — пояснил Уэйн. В мешочке оказался патрон. Вакс его как раз рассматривал, когда в кабинет ворвался отряд возбужденных констеблей во главе с Марасси. Вновь прибывшие потребовали объяснений. Посоветовав им допросить Уэйна, Вакс бросился в туман.